Часть 1, глава 9. Лекса. Я в своей комнатки. За окном играют лучи солнца, проникая через все возможные ежилузи и занавески. День ожидается тёплый и вполне вероятно жаркий. На душе приятно. Интим с Тайлером и запретный поцелуй со сводным братом. Всё могло бы перерасти в любовный треугольник, и я знаю, кого бы я выбрала, но приходится довольствоваться тем, что есть. Макс никогда не будет моим. и сердце обливается кровью от такой мысли. Судьба несправедлива к хорошим девочкам, жаждущим настоящей любви. Но что поделать? Горевать не буду, а стану наслаждаться тем, что есть и попробую абстрагироваться от сложностей. Ничего другого не остается. Я сильная. Хоть внешне и кажусь ранимой и слабой. Прошло пару дней после той ночи, когда я поздно вернулась домой. Макс Шередон пару раз затрагивал тему того, что мне не стоит встречаться с Тайлером, обещал, что разберётся с ним, но у него какие-то свои дела, вечно на телефоне, в работе. Завёл блокнот, пишет туда по много. Я, разумеется, не заглядываю в его записи. С гостинной доносятся разговоры членов семьи. Все давно встали. Родителям надо ехать на встречу с потенциальным бизнес-партнёром моего отца. Семейный ужин за городом. Мать вызвалась сопровождать любимого. Вернуться поздно. Макс поехал в тренажёрный зал. С ним я не пересекусь в автобусе. Даже в неловкие моменты молчания, когда мы едем в университет, мне хорошо с ним. Перед учёбой следует проводить сестру в школу. Четырёхэтажное здание с небольшой аллейкой. Турникет прокручивается. Обмениваемся с охранником приветствием и проходим на территорию учебного заведения. Миллиса вся на веселе, подпрыгивая, движется к другим детишкам. Ничто не способно испортить ей настроение, я так думала. Иду в своих мыслях к выходу. Скоро на пары, а потом встреча с стайлером. Макс меня подстрахует, да и родители поздно приедут. Я смогу хорошо провести время. Пришла дурочка наша. Едва слышу за спиной и оборачиваюсь. Две девочки обзываются и дразнят мою сестрёнку. Они отобрали у неё её розовый кирюзак с мишками и кидают туда-сюда, подразнивая школьницу. Что ты нам сделаешь, мелкая? Останавливаюсь, как вкопанная, и в ярости подхожу к этим невоспитанным особам. Они старше Милисы и не знают, что есть люди, способные защитить её. Я вам головы поотрываю сейчас. Верните ей рюкзак, кричу на них. Обе хулиганки пугаются и убегают прочь, с глаз долой. Так с детьми нельзя общаться. говорит оказавшийся поблизости директор школы, весь нарядный, в очках и в костюме тройка. Вы что, хотите, чтобы у меня были проблемы с родителями Лоры и Паулины? Я свою сестру в обиду не дам. С буллингом надо бороться, отвечает мужчине и обращаюсь к Милисе. Если ещё раз хоть пальцем коснётся тебя, то я засужу эту школу. Вы не посмеете, выдавливает из себя шараханный директор. Не сомневайтесь. Но также нельзя. Закрывать глаза на беспредел тоже нельзя. И что же прикажете делать? Сделайте так, чтобы до суда не дошло. Даю ему совет, целую в макушку малютку. Тётя придёт за тобой, а я на уроке, а мама в отъезде. Не общайся с незнакомыми взрослыми. Ладно. Пары прошли как обычно, за одним исключением. Макс не пришёл на учёбу. Что с ним произошло после спортзала? У меня даже нет его номера телефона, чтобы уточнить, всё ли у брата в порядке. Понимаю, что так беспокоиться не стоит, всякое бывает. Он молод, крут, возможно, решил прогулять лекции, развлечься. Но мой мозг рисует разные картины. Я боюсь, что он ввязался в драку или ещё хуже, уехал к себе. Больно представлять такое. Ворвался в мою жизнь как вихрь, и я не перестаю переживать. Малышка, рад тебя видеть. произносит Тейлер. Стоит у выхода из института, рядом со своим джипом. Улыбается и достаёт из салона цветы. Радоюсь и бегу к нему, одариваю нежным поцелуем. Все переживания о шеридане разом улетучиваются. Мой бойфренд, как же он хорош. На зависть остальным девчонкам. Обнимаю его за плечи, не хочу отпускать. Сорс впивается носом в мои волосы, наслаждаясь их запахом, ароматом Как хотите, так и называйте. Я тоже тебя рада видеть. Сияю, не скрывая своих эмоций. Так не хватало этой романтики. Поехали на пляж. С друзьями заодно познакомлю, предлагает Тайлер и открывает дверь машины. Морской прибой. Волны касаются пляжного песка, как бы лаская его. Рука об руку мы с Тайлером направляемся к его друзьям, наслаждаясь природой и отдалённостью от городской суеты. Подходим Интересно, я по нравлюсь его тусовки. Честно, мне тяжело знакомиться с новыми людьми, и печально, что Джамели и Биатрис нет рядом. Мозг понимает, что это всё пустяки, что главное отношение Сорса ко мне, но волнение не уходит полностью. Ну ничего. Ребята, это Лекса, произносит Тайлер. Его друзья улыбаются и кивают. Они собрались вокруг костра, их трое. На углях жарится мясо. На самодельном столике из пенька стоят бутылки с пивом и покоится несколько пачек с чипсами. Запах жареной свинины доносится до моего носа, и я понимаю, что сегодня толком ничего не ела. Я Йозеф, говорит парень в узких джинсах и с волосами, не спадающими до плеч. Не люблю такой типаж мужчин, но раз он друг Тайлера, то дам ему шанс. Возможно, он интересный и образованный. Меня зовут Бор. кивает толстячок размером со шкаф. По нему видно, что он в зал любит ходить. Как и то, что обожает есть за троих. Отсюда и такие объемы. Не просто жир, а жир с мышцами. «А я Эн Вун», – протягивает руку стройная кореянка с бритыми висками. Брюки в стиле милитари и футболка со знаком анархии. Уверенный взгляд, накачанные руки. Явно она даст отпор любому обидчику. «Будем знакомы, детка?» Рада познакомиться с вами со всеми, отвечаю и улыбаюсь. Наступает неловкое молчание. Оно всегда бывает, когда оказываешься в чужом обществе. Вздрагивает касание. "Милая, будешь пиво?" предлагает Тайлер, обнимая меня сзади. "Так и знал, что будешь. Куда ты денешься, детка? Скоро начнётся веселье". Как и бывает, после парочки стаканчиков алкоголя перестаёшь переживать и думать о том, как себя вести в присутствии незнакомцев. Тайлер много шутит. Друзья тоже вспоминают забавные случаи из жизни, и я забываюсь, отпуская свои тревоги. Теперь наш черёд, сообщает довольный Тайлер. Мы выигрываем с ним. Есть такая игра под названием Alias. Чья суть в отгадывании слов. Я и мой парень в одной команде, оставшиеся в другой. Объясняем по очереди загаданное на телефоне слово, не используя однокоренные. Морское существо состоит на 80-90% из воды, объясняю своему мужчине. Один из участников команды противников, в данном случае Буар, смотрит на экран, чтобы я не мухлевала. Медуза. Верно. В чём моют одежду? Стиральная машина. Да. Древняя страна с пустынями. Там ещё есть река Нил. Египет. Ага. Воинское звание после рядового Ефрейтор. В точку. Индийское божество с кучей рук. Шива. Страна-материк. Австралия. Природные явления. Цунами, ураган, землетрясение, извержение вулкана, смерч. Смерч. Правильно. Время вышло. Сверяем счёт. Тайлер доволен. Мы победили, детка. Он констатирует факт. Обнимаю его. Кто бы что ни говорил, но главное не участие, а победа. Мы не лузеры. Джип продвигается по серпантину. Мы слишком далеко отъехали от города, чтобы оставить позади высотки и оказаться на пляже. Сейчас же едем назад. Тайлер за рулём, хоть и пил. Меры предосторожности не для нас. Я забыла о них совсем и спокойно сижу рядом с ним, любуясь девственными лугами и полями. Я тебя люблю, мурлычу Сорсо. ожидая его ответной реакции, и добавляю: мы отлично провели время. Ага, сухо отвечает он и потирает сонные глаза. Ему хочется быстрее доехать до дома и лечь в кроватку. Кладёт руку мне на колено и ласкает мою ножку. Поедем ко мне. Ты можешь остаться на ночь. Мои родители будут ждать возвращения своей дочурки, отвечаю с исстдливостью. Ты же знаешь, что мне отец сказал: Спустя с десяток минут машина начинает барахлить. Я не сразу осознаю, что с ней что-то не так. Ужас наступает, когда Тайлер, матерясь, бьёт по рулю заглохшего авто. Чёрт, отец меня точно прибьёт.